Как отрубился, я не помню. Из сна меня выдернул сигнал сотового. За окном светило солнце. Значит, спал я не так уж и долго. А на телефоне мигало сообщение от друга. «Джет. Надеюсь, что-то важное». Протянул руку и, сняв блокировку, прочитал крайне интересное послание. «Дже. Эсерис, надеюсь, ты там не напился в сопле и не спишь в обнимку с пятнистой тварью? Ты мне нужен». Но и какая новая жопа пришла в нашу жизнь, если друг пишет мне такие послания? Я. Если ты не подыхаешь прямо вот сейчас, тогда увидимся вечером у тебя. Да же. Сукин ты кот. Я дома буду только к ночи. Я. Ты сдох? На работе кто-то сдох? Папилон сгорел? «Серьезно, друг. Откинь эмоции и скажи. Ситуация такова, что мы опять должны сидеть в номере отеля или мы все сможем обсудить дома?» «Дже. Ты прав. Дома будет лучше». «Я. Стукни в стену, как обычно. Если совсем прижмет, звони. Приеду». «Дже. Нет. До вечера терпит. Просто я очень зол. Разберемся». «Вот и отлично. Значит, до вечера я полностью принадлежу себе». Потом все проблемы, очередная жопа мира и разбор головников. Все потом. А сейчас я и мои звери. Наконец-то. Телефон тренькнул. Что еще не успел мне сообщить друг? Опять апокалипсис? Взял трубку и чуть не выронил ее. Сообщение пришло от Архивариуса. Файл на почте. Интересная малышка. Удачной охоты. А день полон сюрпризов.